За плечами мешок и две пары новых лаптей. Он весь в потоке грустных дум, о пережитом. Он рад внезапному освобождению от грязной, бесполезной жизни. Он с верой в людей и в свои силы идет искать новую жизнь. Воздух свеж, морозен, под лаптями снег скрипит. Лапти тоже отвечают своим нежным скрипом. Степь, близок вечер. И ничего в степи не видно. Только вешки понатыканы. Да кое-где над хуторами Плывут к небу дымовые хвостатые столбы. Заходящее солнце раскраснелось. Весь запад в туманном алом пламени. Молчаливое стадо галок пронеслось. На ходу Фильков вспотел. Надо приналечь. До станции добрых десять верст Его нагоняет рысистая подвода. «Путем дорогой!» «Садись, странный человек! Падай в сани!» — кричит старик, немного похожий лицом на дедушку Нефеда. Филька с благодушной улыбкой сел. «Далеко ли путь правишь?» «За счастьем, дедушка!» «Хм, за счастьем!» — раздумчиво хмыкнул старик в седую бороду. «Счастье в нас! а не вокруг да около! Чего его искать?» Филька не понял. Вопросительно хлопал глазами. «Одет!» дергая в и причмокивая на кобылу, продолжал. Счастье только дуракам дается. Глупому счастье, а умному Бог дал разум. Так-то, сыночек, так. А, впрочем, ищи, только в чужое счастье не заезжай. Я товарища ищу. Парня, месяца три, как он в эти края, да как звать-то, Дезентер. В чайнухе в городе сказали, что он по этому тракту ушагал. А мне наказывал, будто бы, чтобы я тоже шел до какой-то станицы. Буфетчик-то забыл. Макрушинская, не Макрушинская. Не слыхал ли, дед? Тот прищурился, ухмыльнулся и сказал. Дизентера, конечно, нету, а живет у меня Григорий Костычев. Это верно. Да не он ли уж? Лет под 25. пять. Уволень такой здоровый, весь загорелся Филька. А кто ж его знает? Вот приедем, усмотришь самолично. Толстогубый, старательный, это верно. А не сказывал ли он, что со шпаной путался, что в городу под баржей жил?» Филька затаил дыхание, ждал. Дед крутнул головой, засмеялся и нахлобучил Фильке шапку на глаза. «А вот не скажу, скажи, а вот не скажу, и знаю, да не скажу». «Врешь, не знаешь», стал брать на хитрость Филька. «Ан, знаю, знаю!» — постёгивая кобылку, продолжал смеяться дед. «Вот и выходит, что не то счастье, о чем во сне бредишь, а то счастье, на чем сидишь да едешь. Теперь и через размысли. Сдогадайся!» «Не сдогадаться мне! Скажи, ну скажи!» «Ничего я не знаю, отстань!» Филька обиженно запыхтел, надулся, надежда померкла в нем.